Иван Дерюжин. «Люди» Слишком много людей вокруг. Они занимают все пространство в парках, кафе, на обочинах дорог и в дверях ржавых гаражей. Соберешься с мыслями и только собираешься разложить каждую по своей полке. Но окажется, что рядом подростки чинят мотоцикл. Женщины разговаривают по телефону, а мужчины матерятся и курят. Кажется, что в одиночестве не сделать и шагу. Чем больше покоя и умиротворения ищешь, тем больше людей подбрасывает жизнь. Прохожие и незнакомцы слетаются на чужое одиночество как комары на голую руку. Через пять минут на месте свидания с судьбой оказывается целая толпа. Час утренней безмятежности оборачивается целым днем потраченным на беготню. Кажется, что само безумие вращает колесо, которое приводит жизнь в движение. Люди появляются даже там, где их не должно быть. Они выбегают из бесконечной синевы полевых окраин и выскакивают из парковой глуши. В одиннадцать часов ночи здесь видишь людей, которые все еще надеются на последнюю маршрутку. А в полночь можно столкнуться с тем, Кто не строит планов на следующий день? Пакеты, футболки, следы. Удивительно то, что ничто в человеке удивить уже не способно. В последние годы в соцсетях все чаще появляются видео с выбегающими на улице скверы и площади лисами, лосями и кабанами. Ролики с ними получают столько сочувственных, любопытных и добрых комментариев, что трудно пролистать до конца. Увидеть лося и правда было бы куда интереснее. В нем можно столько разглядеть, рассказать. В конце концов, это животное даст много новых поводов для мыслей. Но где же лось гуляет сегодня? Зато в одной из майских предрассветных зорь прошлого года удалось увидеть выдру или бобра близ сторожевого корабля Чебоксары. Не доплыв до берега, животное передумало и исчезло в туманной дали. Если людей нет поблизости, то они обязательно где-то рядом. В машинах и общественном транспорте в дыму, что выходит из котельной благодаря их усилиям, в рекламных объявлениях. Плачущая с постера невеста и небритый, но стильный мужчина с рекламы на остановке – это как ни крути тоже люди. Но более всего мезантропия рождается в очередях и общественном транспорте. Все свои худшие качества двуногие проявляют в условиях нехватки воздуха и пространства. В таких случаях можно увидеть с десяток человек, напор которых можно сравнить с упрямством коров, лезущих на люцерновое поле. Порой кажется, что они затопчут и затолкают кого угодно. Клочок бумаги, именуемый билетом, или оправдание в виде невозможности опоздать выплескивает наружу все их зверинное содержимое. Увидев человека с неприглядной стороны, уже трудно смотреть на него восторженно и романтически. Как же тут достичь душевной гармонии? Когда побыть наедине с собой и тем единственным дорогим и близким? когда одиноко шуршать листьями, ни от кого не прятаться и обрести столь желанное равновесие. Душные, надоедливые, равнодушные к чужому пространству. Если бы на один или несколько дней в году людей стало меньше, как хорошо было бы, если бы часть из них могла спрятаться в свои дома и хотя бы на несколько дней никуда оттуда не выходила. Это был бы маленький компромисс между реальностью и чудом, уступкой, которую действительность сделала сказке.